Комиссар Васильев был прав, когда говорил, что Леха в этих местах знал все тропки и тайные дорожки. После ссоры парень оказался в деревне уже примерно через два часа, тогда как отряду предстояло проделать путь в пять часов. Здесь не было никакого злого умысла. Леху просили показать места, где хунхузы перебирались через границу и вообще провести отряд по тем местам, где обычно двигались казачьи разъезды. Так он и сделал. А вот показывать тропы, по которым можно было добраться до нужного места гораздо быстрее, его никто не просил. Войдя в дом, где его определили на постой, парень осмотрелся и принялся быстро собирать свои невеликие пожитки. Раз уж так сложилось, что пришлось пристрелить одного из отряда, значит, нужно срочно уходить. Власти подобных вещей не прощают. Это Леха знал еще по прежней жизни. Бывало, что казаки сходились в драке с солдатами и в таких случаях в дело всегда вмешивались власти. Казакам приходилось туго, даже если они были правы. И только опасение властей, что казаки могут устроить серьезную бузу, останавливало их от применения силы. Обычно расходились краями, словно лодки в путину. Вот потому лёха решил на время уйти из села, переждать бурю, а дальше видно будет. Но пока он собирался в дом, где он жил, неожиданно пришел товарищ Сергей. Увидев парня с вещами в руках, чекист удивлённо хмыкнул и, встав в дверях, решительно потребовал ответа. «Это как прикажешь понимать, Алексей?» — просил он, удивлённо выгнув бровь. «Я анархиста вашего пристрелил», — мрачно признался парень. «Он обещал меня пятками в костёр сунуть, пока не признаюсь, где тут золото добывают. Вот я и не сдержался». «И потому бежать решил?» — прямо спросил чекист. «А что, мне расстрела ждать?» — фыркнул парень. «Вы власть, вы завсегда правы будете. Да только так просто я не дамся. Придут арестовывать, кровью умоются». «Никто тебя арестовывать не будет», — отмахнулся Сергей. «Эту сволочь давно пристрелить нужно было. Только воду вечно мутил. Так что разложи вещи по местам и пошли ко мне. Делом заниматься будем». Велел чекист заметив, что парень все еще находится в сомнениях, жестко добавил. «Я тебе слово даю. Никто тебя не арестует. Я не позволю». «Сколько раз тебе повторять ты мне самому нужен?» «А кто из вас по званию старше ты или комиссар?» подумав вдруг спросил Леха. «Я, — понимающе усмехнулся чекист, — «я своим мандатом могу все войска в округе под ружье поставить, а Васильев только своим отрядом командует. Доволен?» «С чего мне довольным-то быть?» — снова фыркнул Леха. «Живу тут, как незнамо кто. То ли проводник, то ли выученик твой». «Не спеши». Снова усмехнулся чекист. «Придет время, будет у тебя и звание, и должность, и отряд. Тут не все так просто, как кажется». «А чего тут непросто?» «Не понял парень». «Вот подготовлю тебя, проведем пробную операцию, тогда можно будет бумаги на тебя в Питер отправить, чтобы на должность ввести. Да расстояние до столицы, сам знаешь, любая почта почти полгода идет». «Ну да, великая Россия», задумчиво усмехнулся Леха. «Это раньше была Россия». А теперь Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. РСФСР, если коротко. А все вместе СССР. Союз Советских Социалистических Республик. Запомни это, Леша. А чего так длинно-то? Не удержавшись, растерянно спросил Леша, который половину услышанных слов не понял. В ответ товарищ Сергей громко от души расхохотался. Кое-как успокоившись, он погасил начавшийся было кашель глотком Лешкиного отвара который теперь постоянно носил с собой во фляге и отдышавшись проворчал качая головой да парень учить тебя еще и учить к чему учить то снова не понял леха я вроде грамотный или еще дело какое имеется политическая грамотность тебя учить надо вздохнув пояснил чекист «Не, политика мне не интересно скривился леха я служил у сословием мне политика ни к чему Казаки политических завсегда гоняли, чтобы народ не мутили. «Никому больше так не говори», — жестко осадил его чекист. «Почему?» — удивился парень. «Времена такие», — снова вздохнул Сергей. «Сейчас политика везде на первом месте, а услышишь, что ты поддерживаешь гонения на политических и без долгих разговоров к стенке поставят». ты это что ж, вообще никому ничего не говорить?» — насторожился Леха. «Если хочешь до старости дожить, научись язык за зубами держать, и помни, за любое неосторожное слово придется отвечать рано или поздно очень серьезно», — тихо, но очень весомо посоветовал чекист. «Добро, запомню», — так же тихо ответил парень, моментально сообразив, что это не шутки. Их разговор прервали громкие шаги и стук входной двери. В дом валился комиссар, и, не заметив отошедшего в угол чекиста, сходу начал возмущаться. Ты чего это творишь, Лёшка? Бойца пристрелил, отряд бросил. За такое самоуправство можно и в камеру загреметь на недельку, чтобы Норов поубавился. Это тебе не твоя казачья вольница. В нашей армии дисциплина первое дело. Смотри, чтоб тебе не убавили, огрызнулся Лёха, чувствуя, что начинает звереть. Твой анархист меня обещал пятками в костёр сунуть, а ты и слово не возразил. А как я его шлёпнул, так сразу про Норов мой вспомнил. Шел ты отсюда, комиссар, я в твой отряд не просился, сам позвал. А не нравлюсь, так я и уйти могу, тайга мне дом родной. рад закрой, разозлившись, рявкнул Васильев. Сам заткнись, негромко ответил товарищ Сергей, выходя из своего угла. Я смотрю, ты, комиссар, совсем мышей ловить перестал. Тебе серьезное дело поручили, а ты, значит, махновскими методами действовать решил? Людей пытать вздумал, а дальше что? «Карать или подашься, как петлюра?» «Ты ей говори, да не заговаривайся», — вскинулся Васильев. «Никто б его пытать не стал». «Но Гриню своего ты не осадил», — напомнил чекист. «Да я его и не слушал», — смутился комиссар. Глава а другим занята была. «Ну, значит, и говорить тогда не о чем. Гриня брякнул с дуру, ты не услышал, а Леша сделал, как учили и как привык. Свинец в башку и вся недолго. Или ты что-то возразить хочешь?» Глупо получилось. Заметно помрачнев, вздохнул Васильев. Ну да делать нечего, не исправишь уже. Я ведь чего пришел? Вдруг сменил он тему. Как так вышло, что мы почти пять часов добирались, а ты давно уже в селе был? Я людей спрашивал, видели тебя? Повернулся он к Лехе. От станицы несколько тайных троп есть, одна сюда ведет. Коротко пояснил парень. И ты молчал? А ты спрашивал? Сам сказал показать, как разъезды по границе ходили. Я показал. «Каков вопрос, таков и ответ, комиссар!» — усмехнулся чекист. «Когда тропы покажешь», — помолчав, поинтересовался Васильев у Лехи. «А что там показывать? Сказал же, они все от станицы идут. Езжай туда да по всем тропам и катайся, сам все увидишь». «Скажи, хоть где они начинаются?» — попросил комиссар, сообразив, что отношение с парнем испорчено окончательно бесповоротно. Не тот человек был юный казак, чтобы прощать подобные обиды. За околицей у старого дуба последовал короткий ответ. «Не ошибетесь? Там сразу развилка в четыре стороны. По любой езжайте, все нужные бывают». «Ладно», — вздохнув, кивнул Васильев и, развернувшись, вышел. Обиду затаил, проводив его взглядом, глухо буркнул Леха. «Похоже, я бы на твоем месте спиной к нему не поворачивался», — мрачно посоветовал товарищ Сергей. — Я-то ладно, мы пока ехали, он про тебя спрашивал, — ответил Леха, вспомнив свой разговор с комиссаром. — Ну-ка, рассказывай, — моментально подобравшись, потребовал чекист. Внимательно выслушав все сказанное парнем, чекист уточнил несколько моментов и, покачав головой, мрачно проворчал. — Да, оговорили проверенный товарищ, придется меры принимать. — Чего будет-то, — осторожно поинтересовался Леха. Тебя это больше не касается, это наши с ним дела, — отмахнулся чекист. Ты пока вот этот документ глянь, сможешь прочесть? — спросил он, доставая с кармана рулончик рисовой бумаги. — Так это японские иероглифы, я их не знаю, — удивленно буркнул парень, рассмотрев письмо. — Они выходят разные, — удивленно уточнил Сергей. — Да ты смеешься, что ли? — возмутился Леха. — Тут в каждой стране за кордоном свои письмена, что в Сиаме, что в Камбодже, что в Корее. И все такими вот иероглифами пишут. Они только на первый взгляд одинаковые. А на самом деле в каждый свой смысл имеется. К слову, у ханьцев три тысячи таких завитушек. И ты все их помнишь? Не поверил чекист своим ушам. Не все, вздохнул Леха. Да учиться не успел. Вот бабушка все помнила. В общем, ищите толмача с японского языка. Закончил он, возвращая письмо. А как японское письмо от китайского не знающему человеку отличить? Вот мне, к примеру, поинтересовался чекист. Ты пойми, мне это в работе очень пригодится, может. — Так я же не спорю, — развел Леха руками. — Отличить просто. Японцы сверху вниз пишут, а китайцы, как мы, только иероглифами. — Вот же действительно наука, — удрученно проворчал чекист. — Как же вы решили таким серьезным делом заняться, ничего о соседних странах не зная? — не удержался от вопроса Леха. А ты думаешь, много в столице людей, которые вообще об этих местах хоть что-то знают? Иронично усмехнулся чекист. Я потому в тебя вцепился, что понял, какая удача в руки плывет. Я, признаться, даже на каторге ближе к столице был, чем сейчас. Растерян покрутил он головой. Три месяца сюда добирался. Раньше, в старорежимные времена, в университетах всякие профессора были, которые языки знали, письмена их разбирать умели. А теперь приходится все с самого начала начинать. В общем, мастеров нет, а дело делать надо. — Да, ситуация, — удивленно протянул Леха. — Как ты сказал? Ты где это слово услышал? — удивился чекист. — Была тут как встреча у меня одна в тайге, — хмыкнул Леха. — политический с каторги бежал, тоже сицилист. — Социалист. — поправил его Сергей. — что? — Вот от него я это слово и услышал, — пожал Леха плечами. Он мне объяснил, что оно значит. «И ты все запомнил?» — удивился чекист. «Чего там запоминать-то?» — фыркнул парень. «Эх, отправить бы тебя в столицу или в Москву учиться, цены б тебе не было!» — мечтательно вздохнул Сергей. «Да только времени у нас на это нет!» «Погоди, ты вроде сказал, что мне придется скоро на ту сторону идти», — вспомнил Леху. «Зачем?» «Суета на той стороне какая-то началась, вот нам бы и неплохо было бы узнать, что происходит!» — нехотя пояснил чекист. А кто суетится? заинтересовался Лёха. Вроде японцы, но и китайцы тоже на месте не сидят. Странно это. Японцы это оккупационные войска, но без британцев они шагу не ступят. Выходят и британцы что-то затеяли? Может и так. А про китайцев что скажешь? подтолкнул размышление парни чекист. Ну, китайцы начинают серьезно суетиться, когда им что-то угрожает опасное. В остальных случаях будут сидеть и терпеть. «Удивительный народ. Иногда такое сносит, что иной раз сам бы обидчика убил, а эти только стонут и молчат», — ворчал парень, пытаясь выстроить хоть какую-то логическую цепочку. «Но когда их доведут, беды не миновать, бешеные становятся, и, похоже, их уже довели рассуетятся. Точнее, не скажу, тут самому все видеть надо. Вот потому я решил тебя на ту сторону отправить», — согласно кивнул чекист. «В общем, сходишь, посмотришь и вернешься обратно. На все про все тебе не более месяца». Границу Леха перешел через один из бродов. Причем сделал он это так ловко, что проезжавший мимо разъезд так ничего и не понял. Даже самого чекиста в кустах и то не приметили. Провожавший его товарищ Сергей, глядя на движение пальц, только добрительно усмехался. А когда Леха скрылся в подлеске, еле слышно проворчал. «Хотел бы я познакомиться с тем, кто тебя такому научил. Нет, парень, быть тебе в моей службе, это уж я устрою». Вернувшись в село, чекист составил донесений приложив к нему письмо, запечатал все в два конверта, прилепив сургучные печати. Потом, вызвав одного из молодых порученцев, вручил ему пакет со словами. «Это должно попасть только лично в руки товарищу Дзержинскому. И никому более. Что делать, ты знаешь. И еще. В случае возможности захвата пакет вместе с содержимым должен быть уничтожен. Все, езжай». Пивнув, порученец сунул конверт куда-то за пазуху и, развернувшись, вышел. Устало вздохнув, товарищ Сергей откинулся на стену и, сняв с пояса флягу с отваром, сделал пару больших глотков. С тех пор, как Леха начал поить его этим варевом, мучительные приступы кашля стали все реже. К тому же Сергей, чувствуя их приближение, купировал кашель отваром. Ему иногда даже стало казаться, что болезнь медленно отступает, хотя прекрасно знал, что неизлечим. Туберкулез он заработал на каторге, когда отбывал очередной срок за создание запрещенной партийной ячейки. Некогда студент-отличник Политехнического университета, увлекшись идеями социализма, загубил свою карьеру инженера, но сделал карьеру революционера. Когда была организована ЧК, товарищ Дзержинский лично вызвал его к себе и предложил занять должность начальника отдела ВЧК по Дальнему Востоку. отказывался Сергей не стал. Знал, что ему недолго осталось, и понимал, что оставшееся время сможет потратить с пользой, организуя отдел с нуля. Это должно было стать его лебединой песней. Организовать отдел, подобрать людей и передать дело в надежные руки проверенного заместителя. Но встреча с юным казаком изменила его планы. Теперь к созданию отдела товарищ Сергей планировал прибавить и создание приграничной разведсети. То, чего молодой республике так не хватало. Эта разведсеть должна была стать глазами и ушами революционной власти на Дальнем Востоке. И один такой человек у него теперь был. Молодой, еще многоу не знающий, но ловкий и опытный в других делах. Как говорится, лиха беда начала. Сергей уже прикидывал, как начать поиски подобных ребят, но в его дела начал влезать комиссар Васильев. Вот уж кого он бы и близко не подпустил к подобной работе, но кадры подбирал не он. Васильев был из породы карьеристов. Все его усилия и устремления были направлены только на одно – сделать карьеру любой ценой, чтобы, прорвавшись наверх, пользоваться всеми возможными благами, которые только могут быть доступны на его должности. Он и людей пытался подобрать по себе, но тут в дело вмешался реввоенсовет, и комиссар получил бойцов из тех, кого сумели ему выделить. Толковыми людьми у новой власти было плохо, не хватало их. Противостояние чекиста и комиссара возникло еще в Петрограде. У каждого из них было свое направление работы, но обоим требовались кадры. И вот тут они старались перещеголять друг друга. С этого все и началось. Васильев дважды перехватывал нужных чекисту людей. Сергей не стал устраивать скандал, но запомнил это. И как только в поле его зрения попал юный казачок, тут же сунул комиссару под нос мандат, позволявший ему забирать себе любого, кто потребуется. Васильеву подобной бумаги не выдали должностью не вышел, так что потеряв готового проводника, комиссар затаил обиду. Насколько было Сергею известно, он уже отправил в столицу жалобу на действия чекиста, но Сергей не расстраивался. Его доклад был куда серьезнее и важнее какой-то кляузы. К тому же комиссар отправлял свои доклады обычной оказией, а чекист имел при себе сразу трех порученцев, которых товарищ Дзержинский лично знал в лицо. Так что доклад Сергея прибудет в Петроград гораздо быстрее. В этом чекист не сомневался. Из размышлений товарища Сергея вывели шаги в сенях. В дом, который чекист занял под здание отдела, ввалился комиссар и с порога нездоровый заявил. Ты и куда порученца своего погнал? С каких это пор я перед тобой отчитываться должен? Квыркнул чекист. Так я это к тому, что и свои бы бумаги с ним в Петроград отправил. Стушевавшись, нашелся Васильев. «Забыл, чему тебя учили?» — иронично усмехнулся чекист. «С одним посыльным документы сразу от двух отделов отправлять нельзя, чтобы сразу все в руки врагам не попало. К тому же ты не мои люди, их ко мне направили специально для связи, так что в любом случае от тебя бы он бы пакет не взял, инструкция у него такая». «Инструкция», — скривился комиссар. «А то, что у меня и так людей не хватает, что, по боку?» «Тебе мандат выдали?» — нейтральным тоном поинтересовался Сергей. «Ну так и работай, набирай местных, кто мешает?» «Где бы взять местных?» — фыркнул Васильев. «Мужики почти все были белочехами, в армию призваны. Их теперь после возвращения еще проверять надо, а кто остался по возрасту уже для службы негодный. Мне пару десятков таких, как твой Лешка», — мечтательно вздохнул комиссар. «Я бы и от пятерых не отказался», — усмехнулся товарищ Сергей. Но про парня сразу говорю забудь. Ему прямая дорога во внешнюю разведку. Он местный, а значит, тут ему и работать. И самое главное, его учили такому. Недаром же он тут каждый куст знает. «Как-то слишком легко ты вдруг казаку поверил», задумчиво протянул Васильев. «Потому и поверил, что он местный казак, всю округу знает, языками владеет, да еще и в драке твоему отряду не уступит. А что до происхождения, так это даже хорошо». Он с самого детства знал, что станет землю свою защищать. К тому его и готовили. То есть защищать он будет землю, а не власть?» Тут же зацепился за слова комиссар. «А что такое власть без собственной территории?» Иронично усмехнулся чекист. «Что это за революция, если она не может защитить себя?» «Ну, свою революцию мы защитили», — выкрутился Васильев. «Еще нет. Еще долго так будет». Не забывай, что для мировой буржуазии наша власть как нож острый. Такие территории, такие богатства в земле имеются, и все мимо их ртов проходит. Нет, не простят они нам подобного. Всегда будут пытаться нас задавить, — уверенно заявил чекист. — Я что-то не пойму. Ты что, сомневаешься в том, что мы сможем защитить нашу страну, наши достижения? — пафосно спросил комиссар. — Ты дураком-то не прикидывайся, — скривился товарищ Сергей. Не будь я в этом уверен, не стал бы тебя, парни, забирать. к Чему суетиться, если все равно отберут? Нет, защитить революцию мы точно сможем. Но вот какой ценой? Только не начинай мне рассказывать про движение народных масс и тому подобное. Рано или поздно любой народ закончится может. И с кем тогда останемся? А ведь нам еще и собственное государство строить. Выходит, в мировую революцию ты не веришь, мрачно уточнил Васильев. «Я верю только в то, что могу потрогать собственными руками. Вот в нашу революцию я верю, потому как сам за нее дрался, на каторге сидел и сам ее делал, а вот мировой я пока что не наблюдаю», усмехнулся в ответ чекист. «Но кто знает, что завтра будет? Или думаешь, я парня просто так на ту сторону отправил?» «Что, листовки ему дал?» — встрепенулся комиссар. «Откуда у меня листовки?» — развел чекист руками. «Их тут не напечатать». «Когда я не понимаю, что ты задумал», — нехотя признался Васильев. «Все очень просто. Сначала Алексей будет иногда мелькать на той стороне. Потом, когда на него перестанут обращать внимание, мы станем через него пересылать на ту сторону листовки, прокламации и прочую агитацию. А когда он сведет знакомство с подходящими людьми, можно будет подумать о чем-то более серьезном. Но это дело не одного дня, а скорее это работа на годы». «А ты не мелочишься», — удивленно протянул комиссар. — Для того суда и направлен, — жестко усмехнулся Сергей. — Или ты решил, что я тут эдаким барином сяду, сам судить, стану сам карать? — Нет, товарищ комиссар, у меня тут свои задачи, которые я буду решать без оглядки на любое противодействие. — Это угроза, — подобрался Васильев. — Это правда. Забыл устав ВКПБ? Коммунист всегда должен говорить своим товарищам только правду, даже если она горькая, как полынь. Ты сколько лет в партии? — С четырнадцатого. «А я с десятого года, и партбилет свой не в кабинетах высидел, а на каторге получил. Так что не тебе меня поучать, товарищ комиссар», — жестко отрезал Сергей. «Так я и не поучаю, я только спросить зашел», — тут же выкрутился Васильев. «Спросил, ответ услышал. Вот и ступай работой», — подытожил чекист разговор. Состоявшаяся беседа ему не понравилась, но иного пути, как угомонить комиссара словесно, у него пока не было. Прежде чем начинать какую-то акцию, требовалось как следует приготовиться». Отбросив эмоции, чекист вернулся к делам. Васильев же, выскочив из здания ЧК, быстрым шагом прошел в расположение своего отряда и, подозвав двух приближенных, которых взял в свою личную гвардию, тихо приказал. «Видели порученца, что от товарища Сергея уехал?» «Угу», — мрачно кивнули два угрюмых, крепких мужика. «Мне нужно знать, что за пакет он везет. Догоните его». — Что с посыльным делать? — еле слышно спросил один из мужиков. — Как получится? — пожал Васильев плечами. — На месте решите. Снова кивнув, мужики отправились седлать коней. Спустя полчаса два всадника рысью поскакали к станции. Телега, на которой уехал порученец, направлялась именно в ту сторону. Убедившись, что его люди уехали, Васильев мрачно усмехнулся и отправился к себе. Его приказ был отдан из чувства самосохранения. Он не раз оказывался на краю провала, но всегда находил способ выкрутиться. В том, что карьеру нужно строить именно при новой власти, он понял давно. Еще когда император подписал отречение и передал власть временному правительству, именно тогда Васильев понял, что в стране настали серьезные большие перемены, и тот, кто успеет вырваться вперед, тот и будет править. Пусть не всей страной, но хоть какой-то ее частью. На власть во всей стране Васильев не замахивался. Понимал, что на подобное у него ни знание, ни ума не хватит. И именно поэтому он отдал приказ добыть отправленный пакет. Не хотел, чтобы что-то вдруг разрушило дело всей его жизни. Хоть какая-то мелочь. Убедившись, что его притриан уехали комиссар велел своей домашней хозяйке подать ужин и, усевшись за стол, вернулся к своим размышлениям. В том, что этот чекист был для него опасен, Васильев понял еще при первом знакомстве. Слишком уж независим и упрям он был. А главное, этот Сергей не имел слабостей, во всяком случае тех, о которых было бы известно. А ведь Васильев всегда знал, найди слабое место человека и он вынужден будет делать то, что тебе нужно. А у этого чекиста таких мест не было, он даже на женщин смотрел, словно на пустое место. Хотя понять его можно было, последняя стадия туберкулеза, кровью харкает, о каких женщинах тут вообще можно говорить? Но с момента появления в их команде юного казака все стало меняться и не в лучшую для Васильева сторону. Этот мальчишка умудрился вспомнить про какой-то травяной отвар, от которого чекисту стало заметно лучше. Такое в планы Васильева не входило. Еще садясь в поезд в Петрограде, он надеялся, что Сергей не доживет до конца путешествия. А тут из-за какого-то отвара все нужно было начинать сначала. Это злило Васильева, но поделать он ничего не мог. Парень сразу научил чекиста заваривать нужные травы, так что теперь даже убивать казачка не имело смысла. Со своим собственным заданием Васильев так и не понял, как справиться. Сначала он возлагал большие надежды на Леху, но после долгих расспросов, выяснив, что золотом парень никогда не занимался, окончательно растерялся. Ведь, по сути, раньше он никогда не занимался ничем серьезным и теперь пребывал в растерянности. Ведь, не справившись с заданием, он поставит под удар свою карьеру, а, возможно, и жизнь. Законы военного времени никто не отменял. Вспомнив свой последний разговор с казачком, Васильев понял, что парень был прав. Нужно искать тех, кто занимался промышленной добычей золота в артелях. Иного выхода комиссар не видел. Переход вдоль границы по всем приграничным городкам для Лехи стал не самым сложным. Благо погода стояла теплая, а в он всегда чувствовал себя словно дома. Просачиваясь в город или любое другое поселение, парень назывался горшечником и, интересуясь есть поселение работы, выяснял многое, что могло бы заинтересовать товарища Сергея. Спрашивал он и про вдруг возникшую суету среди населения. Больше времени у него занимали переходы между поселениями, чем сама разведка. Под конец уже, завершая свой тур, Леха решил задать вопрос не обывателям, а кому-нибудь тому, кто точно может знать обо всех случившихся перипетиях. Заметив японский патруль, сержант которого хоть и ломан, но говорил по-китайски, парень решил устроить засаду. В городке действовал комендантский час, и потому Леха поспешил спрятаться в каких-то развалинах. Старый деревенский датсан, разбитый, очевидно, каким-то взрывом, дал ему приют и возможность наблюдать за происходящим на центральной площади городка. По периметру площади стояли только торговые лавки и какие-то чиновничьи учреждения, из которых с наступлением темноты все ушли. Это парня устраивало больше всего. Лишней крови он не хотел. Ведь случае обнаружения его обязательно попытаются взять живым, а сдаваться парень не собирался. После наступления темноты площадь освещали только несколько фонарей, в основном вывески вывеске лавок. Сидя у пролома в стене на нещадно скрипящем ящике, Леха внимательно наблюдал за происходящим на площади. Патруль, пройдя по своему маршруту, снова вернулся на площадь и, сделав по ней круг, приблизился к развалинам Датсана. Подобрав камень, Леха не сильно кинул ее в ближайшие к пролому кусты. Услышав шорох, японцы насторожились, и, рассредоточившись, двинулись в сторону шума, снимая с плеч винтовки. С собой у Лехи были только пара ножей и револьвер. В этот раз он даже свою старую винтовку Генри брать не стал. На это настоял товарищ Сергей, заявив, что главное его оружие — это голова. Фразы-то Леха не понял, но спорить не стал. Уж то, что, а выжить в тайге, имея только пару ножей, для него было несложно. Достав ножи, парень выскользнул в провал и начал бесшумно подбираться к патрулю. Теперь главным было не дать кому-то из солдата издать хоть один звук. Воспользовавшись тем, что японцы были сосредоточены на кустах, Леха, словно призрак, возник за спиной ближайшего солдата и, зажав ему рот ладонью, всадил нож в шею над ключицей, одним движением рассекая становую жилую гортань. Не вынимая клинка, чтобы не испачкаться в крови, парень одним резким движением свернул солдату шею, прерывая его огонью, и, взяв в руку второй нож, снова скользнул в траву. Второго солдата пришлось обходить по большой дуге и лезть за ним в кусты. Но создаваемый им самим шум парню и помог. Удар рукоятью ножа по затылку, еще один резкий рывок, и он снова исчез, словно растворился. Сержант, державший кусты на прицеле, так и не понял, что произошло. Просто что-то ужасно твердое и тяжелое вдруг ударило его по голове, погасив сознание. На этот раз Лешка воспользовался обычным камнем, подобранным тут же у датсана. Связав сержанта и заткнув ему рот куском от рукава его собственного мундира, парень затащил ее в здание и, бросив под остатки стены, отправился за трофеями. «Что с бою взято, то свято». Это правило он впитал вместе с молоком матери. Избавив тела солдат от всего, на его взгляд, ценного и собрав все патроны для винтовок, не стоило забывать и о своем личном арсенале. Лешка вернулся в Датсан и, обыскав сержанта, пару раз слегка хлопнул его ладонью по щекам. Застонав, японец с явным трудом открыл глаза и, увидев склонившуюся над собой парни попытался что-то сказать. Недолго думая, парень воткнул ему нож в ногу, и, слегка пошевелив клинком, еле слышно прошипел. — Говори по-китайски. Вздумаешь кричать — убью. Все понял? Сержант кивнул, но глаза его принялись шарить из стороны в сторону, явно высматривая способ вырваться. Лешке-то не понравилось. Воткнув нож во вторую ногу, парень переждал его стоны и только после этого выдернул кляп, одновременно прижимая стриё ножа к его горлу. Сообразив, что дело пахнет жареным, японец притих. Дальше последовал быстрый допрос, и спустя два часа парень выскользнул из Датсана, растворившись в ночи. В кустах осталось лежать три обобранных и избавленных от всего оружия тела. В винтовке Леха спрятал в развальных, прихватив с собой только патроны, к ним и пистолет сержанта. Английский револьвер оказался ему по руке. К утру Леха был уже в верстах в десяти от городка. Чувствуя, что начинает уставать, парень забрался в самую середину найденного бурелома и, завернувшись в старую оленью шкуру, служившую ему в походе постелью, спокойно уснул. Разбудил ее яростный птичий гомон. Судя по всему, пернатые что-то не поделили и теперь громогласно выясняли отношения. Длиннозевнув и от души потянувшись, Леха нехотя поднялся и, оглядевшись, отправился искать источник воды. Крошечный ручей позволил ему напиться, умыться и привести себя в порядок. Сориентировавшись и найдя нужное направление, парень отправился дальше, на ходу с хрустом уничтожая сухарь, запивая его чисто родниковой водой из фляги. Еще через два дня в дом, отведенный под чека, спеша вошел уставший, но довольный парень и, увидев хозяина, весело усмехнулся. — Все, дымишь, да товарищ Сергей? — откуда взялся, дьявол? — вздрогнув от неожиданности, спросил чекист, едва не подавившись цигаркой. — Пришел, — нашелся Леха, не скрывая усмешки. «Опять твои фокусы? Небось, никто еще не знает, что ты здесь», — догадался товарищ Сергей. «А что, надо было набатом объявить?» — поддел его парень. «Ладно», — разговорился, не удержавшись, фыркнул в ответ чекист. «Садись, рассказывай, где было, что узнал». «Был во всех трех городах, что ты назвал, а узнал я вот что. В Нанкине китайцы восстание подняли, пытались британцев выгнать, в итоге японцы им опять кровь пустили». Говорят, убитыми несколько тысяч, но, думаю, врут. Сотни две-три точно есть, но не больше. С чего так решил?» Тут же подобрался Сергей. «А победители всегда врут», — отмахнулся Леха. «И то сказать одно дело, в серьезной битве врага победить и совсем другое безоружных крестьян разогнать. Какая уж тут доблесть. Вот и придумывают японцы всякое, чтобы себя воинами великими показать. Хотя воевать они умеют, этого не отнять. Смерти совсем не боятся». «Это ты про самураев?» сообразил чекист. Про них спокойно кивнул парень. «Ну, в армии у них не только самураи служат», напомнил Сергей. «Так самураи — это же офицеры, и ежели какой из них увидит, что его солдат трусы празднует, он его сам зарубит. Это же ему позор, что не сумел своего солдата обучить». «Это откуда такие познания?» «Бабушка в царстве небесное поведала», вздохнул Леха. — Что-то у меня бабка твоя все больше и больше интересовать начинает, — задумчиво проворчал чекист. — Уж больно много она знала, словно из их дворян была, или дочка вы начальник какого. — Волж, чего не знаю, того не знаю, — снова вздохнул Леха. — Не успели мы с ней об этом поговорить, но знала она и вправду много. — Но ежели вспомнить, что она из Поднебесной сбежала, то слова твои могут и правды быть. — Я он тебе рассказывал, как дочку судьи с охранником в тайге встретил, что от японцев в Монголию бежали. — И тут так же быть могло. «Могло», — задумчиво кивнул товарищ Сергей. «Ладно, бог с ней, с бабкой твоей. А теперь вспоминай все, что с тобой было с того момента, как ты брод перешел, и рассказывай во всех подробностях. Что видел, куда шел, о чем думал, все рассказывай», — вдруг потребовал чекист. «До малейших подробностей». Э, «Чего в тайге увидеть можно», — удивленно уточнил Леха. «Тайга она и есть тайга. Деревья, кусты, птички чирикают. И ну раз зверь мелькнет. Вот и все». То есть, пока до города шел, никого не встретил, не сдавался Сергей. Нет, уверенно мотнул Леха головой. Да и нечего сейчас в тайге делать. Охоты нет. Зверь мясо нагуливает. Птица на гнезде сидит. Так что, ежели кто и ходит, только по делу только в нужное место. Сколько до первого города шел? Последовал новый вопрос. Неделю. Спешить особо некуда было, да и след лишний оставлять не хотел. В город как попал? Ночью? Под утро вошел, в развалинах каких-то пересидел, а утром по лавкам пошел, вопросы задавать. О чем спрашивал? Ну, первым делом работаю, сказал, а дальше как пойдет? И как? Отвечали? Когда как? Иной раз и гнали, злоусмехнулся Лешка. И что, уходил? Приходилось, не устраивает же там бой, скривился парень, и чекист понял, что именно этого ему больше всего и хотелось. А зная выучку юного казака, можно было не сомневаться, что гарнизон в городке пришлось бы вводить новый. Сдержался, значит, на всякий случай уточнил он. Так я ж по делу ходил, был бы сам по себе не миноватим красного петуха под крышу, а так пришлось уйти. Ладно, что еще в городе было? С этого момента Леха принялся подробно описывать каждый свой шаг в городке. Внимательно его слушая, чекист иногда задавал уточняющие вопросы. Так было и при рассказе о похождениях во втором городе. Точно так же, слушай его, товарищ Сергей быстро что-то уточнял и снова внимательно слушал. Но когда Леха добрался до того момента, когда решил взять в плен японца для допроса, чуть не подпрыгнул. «Зачем?» – скакивая, спросил он. «Ты же мог оказаться раненым, и тогда вся твоя работа псу под хвост. К чему было так рисковать?» «Так ты сам говорил, что сведения нужно из разных источников проверять. А у кого я еще мог там спросить? У британцев или японцев?» «Китайцы-то все одно и то же говорили». Развел Лех руками, если вообще говорить соглашались. Сообразив, что парень прав, товарищ Сергей удивленно хмыкнул и, вернувшись за стол, устало спросил. «А как ты собирался японца допрашивать, если сам мне говорил, что языком их не владеешь?» «Так я специально по торгу крутился, за патрулем присматривал. Они утром меняются до следующего утра. Вот того сержанта и приметил. Он в лавках кое-как по-китайски торговался. Потом потихоньку следом пошел и посмотрел, какую часть города они патрулируют. А после места выбрал темноты, дождался, но и сделал, что хотел. Рассказывал ты все Леха с таким спокойством что чекист невольно растерялся. В голосе парня не было и тени сомнения что что-то могло пойти не так. Покрутив головой, товарищ Сергей скрутил себе цигарку и, закурив, удивленно проворчал. Это, конечно, тебя учили, что ты не боишься один против трех вооруженных выйти. Так я один сын в семье, — пожал лёшка плечами. Отцов — наследник. А Медведева завсегда среди казаков умением воинским известны были. Наследник, значит, — растерян повторил чекист. И наследовал ты не добро всякое, а умение воинские. Так получается? Ну, батя всегда повторял, что будет умение, будет и добро. А безумение того, что есть, не сохранишь, — грустно усмехнулся парень. — Да не противник мне те японцы были. Это с самураем я бы еще подумал, связываться или нет. А тут два солдата маломерк, да сержант такой же. Дал кулаком по башке и всего делов. Хмыкнул Леха, демонстрируя чекисту увесистый кулак с набитыми костяшками. Я ведь с ними шутей на убой устраивать не собирался. Подобрался тихонько, ножом ткнул и ушел. — А тела куда дел? — задумчиво поинтересовался товарищ Сергей. А там в кустах и бросил, нести далеко смысла не было, все одно там же все кровью испачкано было. Да и в Датсане след остался, я ж у сержанта крепко спрашивал, все одно найдут. И кто в том нападении виноватым останется, ловко поддел его чекист. Да все одно найдут, кого виноватого, отмахнулся Леха, раз комендантский час ввели, значит и в городке волнения были. А ты о том не спрашивал? Тут же поинтересовался товарищ Сергей. — Чтоб сразу самому себя выдать? — хмыкнул Леха. — Ежели я прохожий, так откуда зато знать могу? Сразу б насторожились. А сам, как думаешь, не сдавался чекист. — Пытается там кто-то воду мутить, но пока не сильно, так больше слухи да разговоры, — подумав, отмахнулся Леха. — Ладно, ступай отдыхать, — вздохнул чекист. — После еще поговорим. Много чего уточнить надо. В следующую неделю Леха только и делал, что вспоминал всяческие подробности из своего похода. Товарища Сергея интересовало буквально все. О чем он думал, что ел, где спал. И однажды, устав от этих бесконечных расспросов, Леха просто послал чекиста по известному адресу, коротко и емко сообщив, что более на эту тему говорить не желает. Сообразив, что это уже не шутка и парень в любой момент может просто раствориться в тайге, товарищ Сергей взял себя в руки и, понимающе усмехнувшись, проворчал. Кого другого я бы за такие слова уже в холодную посадил? — Ну, попробуй, — зло проворчал Лёха, машинально коснувшись ножа за поясом. Вот — Вот-вот, — рассмеялся чекист, — потому и пробовать не стану. Знаю, что добром это не кончится. А вот как сделать, чтобы ты совсем нашим стал, пока не понимаю. — Это как вашим? — не понял Лёха. — Власть наша, Лёша, ещё очень молодая, и такие бойцы, как ты, ей во как нужны ответил Сергей, проведя ребром ладони перед горлом. «Но вся беда в том, что ты с нами только потому, что тебе самому это удобно. Ну еще и интересно. А вот политического момента ты совсем не понимаешь. Он тебе просто не нужен. Вот я и ломаю который месяц голову, как тебя на нашу сторону перетянуть. Самое смешное, что я тебе даже приказать ничего не могу, потому как ты нигде и не числишься. Просто сирота-казачок, который сам решил мне помогать. Присягу ты принять не можешь по причине малолетства». Родных у тебя в наших рядах нет. И как мне быть? А я знаю, удивленно хмыкнул Леха. Как по мне, так оставь все, как оно есть. Попросишь сделать, чего сделаю. Мне нетрудно. Правда, ты сказал. Интересно мне на ту сторону ходить. Жить там не хочу. Не мое это. А вот сходить да своими глазами все увидеть интересно. А что до бумаг, так мне их не надо. Я сам по себе человек. Ты меня знаешь. Люди в селе тоже. Чего еще-то? Неуч, снова рассмеялся товарищ Сергей. — Запомни, товарищ Ленин сказал, что социализм — это прежде всего учет и контроль. А значит, тебя надо учитывать и проверять, чем ты занят. Потому как по незнанию своему ты случайно бед наделать можешь, понял? «Не — Не, — мотнул Леха гривой. — Ну скажи мне на милость, кому какое собачье дело, чем я занят? У тебя свои дела, а у меня свои. Я к тебе в бумаги не лезу. Так зачем тебе в мои дела лезть? От такой логики товарищ Сергей только растерянно крякнул. Жизненная смекалка парня его простая, но твердую уверенность в своей правоте ставили чекистов в тупик. Была в его словах простая сермяжная правда. «Ты пойми, лёша помолчав, снова заговорил Сергей, — «служба наша совсем не так проста, как тебе кажется». «Погоди, товарищ Сергей», — вдруг перебил его парень, — «ты мне с самого начала объясни, что это за служба такая. Вот ты все время повторяешь чека, чекист. А что это значит?» ЧК — это чрезвычайная комиссия, служба, созданная специально для борьбы с бандитами, лазутчиками и другими врагами революции. но ну, ежели просто, это служба, созданная вместо полиции и жандармов. Но уже есть решение создавать народную милицию, которая будет бороться с уголовным элементом. Так что на нашу долю останутся только всякие недобитки, которые хотят буржуев обратно вернуть. Ну и сейчас полномочия у нас очень даже широкие. «Жандарм, значит», — иронично усмехнулся Леха. — А ты их не любишь? — насторожился чекист. — Да я их за всю жизнь только два раза и видел, — отмахнулся Леха. — Я вот думаю, жандармы прежде в основном политическим занимались. Выходит, и мне их ловить придется? — Придется, — подумав, решительно кивнул чекист. — И политические эти из тех, кто прежде всего враги нашей молодой власти, против народа, потому как власть у нас теперь народная. — Народная, значит, — задумчиво протянул Леха забавным морщенос. А что ж, получается, что теперь вся земля, где раньше станица, стояла моя? — Почему? — растерялся товарищ Сергей. — Ну как же, ты ж сам говорил, что земля принадлежит народу. Я народ? Я в той станице родился да вырос. Выходит, ты, земля, что станица принадлежала, теперь моя, раз я один из всех станичников выжил. — А хрена тебе столько земли? — растерян спросил чекист, не веря собственным ушам. — Да не в земле дело, — отмахнулся Леха. — Ты скажи, я тебя правильно понял или нет? «Правильно, но не совсем», — нашелся товарищ Сергей. «Я, когда говорю, что земля принадлежит народу, я имею в виду весь народ, всех, кто в нашей стране живет». «Погоди», — снова остановил ее парень. «Ежели ты говоришь про весь народ, то кто тогда на той земле работать станет? Что, все сразу или тот, кого назначат? И кто тогда назначать будет?» «Ну и вопрос у тебя», — растерянно проворчал чекист, понимая, что оказался в тупике. и что, решил в крестьяне податься?» Ну, казаки испокон веку на земле жили. Пожал парень плечами. Жрать-то чего-то надо. Одной охотой не проживешь. Точнее, можно, конечно, но без хлебушек все одно никуда. Так, Леша, забудь про сословные различия. Ты теперь советский человек. Советский и все. ни казак, ни крестьянин, а просто советский. И тебе не о земле думать надо, а о своей службе. Да какая ты служба, отмахнулся Леха. Так, баловство. Баловство, возмутился чекист. «Для тебя на ту сторону сходить и важный сведень добыть игра? Или ты борьбу с внешним врагом баловством считаешь?» «То, что за кордоном у нас врагов, словно блох на собаке, я без тебя знаю», — не уступил Леха. «Меня с самого младенчества с ними воевать учили, так что не пугай, пуганый Я разобраться хочу, что это такое ваша власть». «Ваша?» — удивленно выгнул бровь чекист. «А чья?» — хмыкнул Леха. Я за нее не воевал, я ее не придумал, я про нее ничего не знаю. Так чья она? Это вы про нее рассказываете. Ну, в чем-то я тебя понимаю, — подумав, кивнул товарищ Сергей. Да, ты прав. Про нашу власть ты и вправду ничего не знаешь. И моя обязанность тебе про нее правильно рассказать. Ты не виноват, что вырос в таком медвежьем углу, куда новости из ближайшего города неделю доходят. А вот времени у нас пока на ликвидацию безграмотности просто нет. Дело делать над Леша. «Что опять за кордон?» – подобрался парень. «Нет, я не о том», – усмехнулся чекист. «Я ведь сюда приехал не для того, чтобы тебя регулярно за кордон гонять. Мне тут требуется отдел ЧК создать на пустом месте». «И что для этого нужно?» – поинтересовался Лёха. «Люди нужны, Лёша. Люди, вроде тебя. Сильные, ловкие, умелые, которые готовы будут честно нашему государству служить. Знаешь таких?» «Прежде тут таких целая станица была», — грустно улыбнулся парень, — «а теперь никого не осталось». Это и ты про казаков?» «Угу». «Понимаю, но ведь и среди других сословий толковых людей хватает», — не уступил чекист. «Может и так, только я их не знаю», — пожал Леха плечами. «Так что, на ту сторону идти не надо?» — вдруг уточнил он. «Нет, ран еще», — отмахнулся Сергей. «Слушай, а почему ты сказал, что у твоей комиссии полномочия особые?» Вернулся Леха к своему вопросу. «Да потому что я в своем решении могу виновного к стенке без суда поставить», фыркнул чекист. «Ты один или все те, кто с тобой служит, тоже?» подумав, уточнил парень. «Я один. Я решаю мне отвечать», твердо ответил чекист. «Как же так? Без суда?» удивился Леха. «Даже при прежнем режиме без суда не стреляли. Только когда при аресте отбиваться начинали. Выходит, нынешняя власть опаснее прежней». «Я тебе сейчас в ухо дам за такие слова», — рассердился чекист. «Наша власть должна себя защищать любым способом. Вот скажи, что мне делать, ежели вдруг я какого бандита на месте преступления застану? К примеру, захожу в дом, а он там бабу насильничает. Что, в суд его тащить? И где я тебе тот суд тут найду?» «Ну, так-то да, к стенке», — решительно кивнул Леха. «Но тут особый случай, а ежели политика?» «В каком смысле?» — снова растерялся Сергей. Ну вот приметил ты, что в селе всякие листовки появились. Кто не знаешь. Заходишь, к примеру, в дом какой, а там листовка лежит. Ты хозяин за грудки, а он тебе на ну, цигарки взял. Все одно бумага. Так что, и его к стенке? Ну, ты дураком-то не прикидывайся, фыркнул чекист. Понятно, что с таким делом разбираться будем. Ну, хоть так, задумчиво проворчал Леха. Да, трудно нам с тобой будет, вздохнул товарищ Сергей. Чего это, не понял Леха. А у тебя на все свое мнение есть. И убедить тебя сложно. Но это и хорошо. В нашей службе нужны люди цельные, умеющие на вещи своими глазами смотреть. Что-то ты меня совсем запутал. То тяжело, то хорошо, — проворчал Леха. Ты мне вот что скажи. Тебе моя служба нужна? А сам как думаешь? С чего бы я в тебя, словно клещ, вцепился, не будь ты мне так нужен? Просмеялся товарищ Сергей. Тут вопрос не в том, что не нужен, а в том, что ты слишком независим, это очень плохо. Погоди. «Выходит, ты жалеешь, что меня к твоей службе привязать нечем», — сообразил Леха. Ну да, несколько смутился чекист. Ему действительно нравился этот простой цельный парень, умеющий столько всего необычного, но при этом остающийся самим собой. У Лехи не было того, что обычно присуще парням в его возрасте, умеющим что-то лучше других. Заносчивости. Всю свою прежнюю жизнь он учился готовился к тому, что в один прекрасный день заменит в строю своего отца. Но из-за случившейся в стране революции оказался на обочине дороги. Без семьи, перспектив и целей в жизни. У самого товарища Сергея своей семьи не сложилось, хотя иногда он мечтал иметь жену и детей. Поэтому, познакомившись с Лехой, чекист вдруг понял, что все чаще начинает думать о нем не как о подчиненном, а как о собственном сыне. Это удивляло и немного пугало его. Ведь Леха всегда помнил свою семью и отказываться от своего происхождения не собирался. Наоборот. При каждом удобном случае парень твердо заявлял, что он родовой казак и никем другим не будет. — А зачем меня привязывать? — между тем спросил парень. — Я же не лошадь. Или ты думаешь, что будь моя семья жива, а я вздумаю на ту сторону уйти, то из-за них передумаю? Ну, — но семья — это прежде всего якорь, который удерживает человека от глупых поступков, расплывчиво пояснил чекист. — А вот же глупость! — фыркнул лёха Почему? — растерялся от такого ответа Сергей. Да потому что, вздумая я уйти, то первым делом придумал бы, как семью увести разом, чтобы никто ничего и не понял. Только предавать это не про меня. Я готовился стране своей служить, рубежи рубеже ее защищать, а с тобой я тем самым и занимаюсь. Сам говорил, что врагов у нас за кордоном много. В общем, как батя мой говорил, император приходит и уходит, а земля родная остается. И казаки ей, а не императором, служат. «Умный у тебя отец был», — согласно кивнул чекист. Только большевики пришли к власти всерьез и надолго. — Ну да это бог, — вздохнул Леха. — Ладно, пойду во враг, с оружием поработать надо, а то с этими походами все учение забросил, а оружие такого не прощает. — Ты стрелять, что ли, собрался? — не понял чекист. — Угу. Это дело такое, только забрось, сразу мазать начнешь. — наставительно отозвался парень. — Пожалуй, я с тобой схожу, — чуть подумав поднялся товарищ Сергей а то и вправду же забывать начал, с какого конца из винтовки пуля вылетает. Быстро убрав бумаги со своего стола в ящик и заперев его на ключ, он проверил барабан револьвера и направился к двери. Леха ждал его на крыльце. Спустя четверть часа во овраге за околицей села зазвучали выстрелы. Сладко зевнув, Леха перевернулся сбоку на бок и, вздохнув, заставил себя подняться. Уж очень на двор хотелось. на шарь в ступнями кожаные поршни, в которых ходил по двору, парень поднялся и осторожно, чтобы никого не разбудить, направился к дверям. Выбравшись на крыльцо, он обошел дом и, зайдя за угол, прошлепал к старому, чуть покосившемуся скворечнику. Справив нужду, Леха вернулся обратно к дому и, встав на крыльце, зябко поюжился. Дело шло к осенью и по ночам уже заметно свежело. Окинув сонным взглядом сереющее небо, парень снова вздохнул. Скоро сентябрь, значит наступает время выхода в тайгу. Служба службы, а солонину на зиму готовить надо. Но прежде нужно закупить несколько бочонков соли и найти сеть. Рыбы в местных реках всегда было много, так что, похоже, спокойные денечки заканчиваются. Дальше начнется горячая пора заготовки продуктов на зиму. А зима в этих местах долгая. Почувствовав, что озяб, Леха скользнул в дом и, забравшись под одеяло, принялся устраиваться поудобнее. До рассвета еще было пару часов, так что выспаться он успеет. Но не успел парень закрыть глаза, как где-то на краю села грохнул выстрел и послышался чей-то истошный крик. Подскочив, словно под пружины пружиной, Леха схватил с лавки одежду и принялся быстро одеваться. Выскакивать из дома в одном из подним было бы глупостью, белое в темноте видно далеко вбиив ноги в сапоги парень сорвал с гвоздя амуницию закинув на плечо карабин принялся застегивать ремни быстро проверив количество патронов для всего оружия он шагнул было к двери но услышал как во дворе звонко заржала лошадь сообразив что выйдя на крыльцо с ходу подставится под выстрел леха метнулся к окну успев страшным шоптом отправить квартирную хозяйку в подпол распахнув окно парень выбрался в огород и прижимаясь к стене быстрым шагом начал обходить дом Осторожно выглянув из-за угла, лёха увидел троих неизвестных, выводивших из конюшни его лошадей. Вся троица была вооружена винтовками Мосина. Воспользовавшись темнотой, парень бесшумно скользнул к стене сарая и, выхватив револьвер, сделал три быстрых выстрела. С расстояния в 15 шагов он давно уже не промахивался. Быстро заведя коней обратно в конюшню, Леха перезарядил наган и снова выскользнул во двор. Бежать куда-то он не собирался, потому как не понимал пока, что это за люди и зачем напали. Но защищать пусть временный, но дом он собирался до последнего. На соседнем дворе послышалось ругань, чей-то вскрик, и на крыльцо вывалились двое мужиков, тащивших за собой соседскую девчонку. Леха приметил ее уже давно. Лет шестнадцати, стройная, гибкая, словно хворостинка, девушка то и дело строила ему глазки при встрече. Понимая, что из револьвера можно и не дотянуться, Парень вскинул карабин и тщательно прицелившись выстрелил. Мужик, стоявший дальше, охнув, схватился за грудь и повалился с крыльца на землю. Его приятель, отшвырнув девочку, принялся судорожно дергать затвор винтовки, когда прозвучал второй выстрел. Пуля отбросила мужика на стену, и тот, выронив оружие, сполз по ней на доски крыльца. — В дом беги, в подполе схоронись, — зашипел Леха, перемахнув забор подбегая к соседскому крыльцу. — Ага. Медленно кивнула девчонка, словно завороженная, глядя на убитых. «Да очнись ты, кулема!» — рыкнул Леха, походя отвешивая ей легкую оплеуху. «В дом беги!» — повторил он. На этот раз девчонка его услышала, метнувшись в дверь, и только подол мелькнул. Убедившись, что его услышали, парень быстро собрал с убитых все ценное и снова, перемахнув забор, свалил добычу в сарае. Воткнув в карабин два патрона, он вернулся к калитке, осторожно осматривая улицу. Где-то на площади у церкви начала разгораться перестрелка. лёх успела смотреть своих убитых, но так и не понял, кто это такие. С виду обычные мужики. Крепкие, с мозолистыми ладонями и бородами, как у всех местных. Одежда разнородная. Выходит, это не армия, не какая-то служба. Вывод напрашивался сам собой. Бандиты. Но откуда они тут взялись? Ведь соседний каторг разбежался еще два года назад. Раздумывая над всем этим, парень решил пройтись до площади, посмотреть, кто в кого стреляет. Но едва только он начал открывать калитку, как услышал заполошенный треск подков. Мимо их двора хлюпкой промчался комиссар, размахивая маузером, который забрал себе после гибели анархиста. «Вот, дурак-то!» — проворчал Леха, выходя из калитки. Стараясь держаться в тени, парень добрался до площади и, притаившись за ближайшим углом, принялся всматриваться в происходящее. На площади тем временем шел настоящий бой. Бандиты, Леха решил называть их пока так, зажали бойцов отряда в казарме и не давали им поднять головы, поля по окнам и дверям. Вылетевший на площадь комиссар успел сделать только три выстрела, когда коня под ним убили. Падая, тот придавил Васильеву ногу. Заодно комиссар падая умудрился приложиться головой о камень. Все это Леха успел рассмотреть, пока выбирал себе место. Увидев, что один из бандитов запалил факел и начал подбираться к казарме, парень скинул карабин и одним выстрелом прервал все его начинания. Бандиты засуетились, но понять, откуда стреляли, так и не смогли. Пользуясь этим, Леха успел сделать еще пару выстрелов и пополз менять позицию. Половина бандитов, подчиняясь чьей-то команде, развернула стволы в его сторону. Но стрельба в сумерках — это особое умение. Бандиты, понимая, что отсвет любого пожара сделает их заметными, поджигать ничего не стали. Так что Лёхе пришлось вспоминать всё, чему его когда-то учили. О скоростной стрельбе тут пришлось забыть. Тщательно выцеливая каждую тень, парень укладывал бандитов одного за другим. Но теперь позиции приходилось менять чаще. Бандиты, ориентируясь на вспышки выстрелов, буквально осыпали его пулями. Угол дома, за которым Леха прятался, топорщился выбитый из бревен щепой. Его неудовольствию особо маневрировать тут было негде. проулок был ограничен домами. Бандиты, сообразив, что их пальба пользы не приносит, снова разделились и принялись сближаться, двигаясь вдоль зданий, выходивших на площадь. Понимая, что может оказаться в ловушке, Леха оттянулся назад и, свернув за угол, помчался к другому торцу здания. Но тут его уже ждали. Привычно двигаясь так, чтобы создавать как можно меньше шума, Леха подобрался к углу и, встав на колено, осторожно выглянул. Выскакивать сломя головы его давно отучили. Встав на колено, четверо бандитов навели винтовки на проход между домами, ожидая его выхода. Презрительно хмыкнув, парень сменил карабин на револьвер и, выставив из-за угла только оружие, сделал четыре быстрых выстрела. Все четверо упали, и площадь огласилась с тоннами боли. То, что остались под ранки парня не смущало. Главным сейчас было вывести из боя как можно больше бойцов противника. Его умение стрелять явно оценили. Откуда-то прилетела ручная бомба, и лёха едва успел нырнуть за угол. Грохнуло так, что у парня в ушах зазвенело. Хлопая глазами, разевая родство на вытащенной на берег рыба, Леха заполз за какой-то куст и, притаившись, принялся пережидать последствия взрыва. Что такое контузия он слышал от отца, но испытал подобное впервые в жизни. Когда в ушах перестал извинять, Леха разобрал, что стрельба на площади вспыхнула с новой силой. Но влезать в эту свару парень не спешил. Ему все еще казалось, что уши словно ватой забиты.